Между тем за окном туман и мрак настолько сгустились, что на улицах появились факельщики, предлагавшие свои услуги — бежать впереди экипажей и освещать дорогу. Старинная церковная колокольня, чей древний осипший колокол целыми днями иронически косился на скружей стрельчатого оконца, совсем скрылась из глаз, и колокол отзванивал часы и четверти где-то в облаках, сопровождая каждый удар таким «жалобным» дребезжающим тремоло, словно у него зуб на зуб не попадал от холода. А мороз все крепчал. В углу двора, примыкавшем к главной улице, рабочие чинили газовые трубы и развели большой огонь в жаровне, вокруг которой собралась толпа оборванцев и мальчишек. Они грели руки над жаровней и не сводили из пылающих углей зачарованного взора. Из водопроводного крана на улице сочилась вода, И он, позабытый всеми, понемногу обрастал льдом в тоскливом одиночестве, пока не превратился в унылую скользкую глыбу. Газовые лампы ярко горели в витринах магазинов, бросая красноватый отблеск на бледные лица прохожих, а веточки и ягоды астролиста, украшавшие витрины, потрескивали от жары. Зеленые и курятные лавки — были украшены так нарядно и пышно, что превратились в нечто диковинное, сказочное, и невозможно было поверить, будто они имеют какое-то касательство к таким обыденным вещам, как купля-продажа. Лорд Мэр в своей величественной резиденции уже наказывал пяти десяткам поваров и дворецких не ударить в грязь лицом, дабы он мог встретить праздник как подобает. И даже маленький портняжка, которого он обложил накануне штрафом за Появление на улице в нетрезвом виде и кровожадные намерения уже размешивал у себя на чердаке свой праздничный пудинг, в то время как его тощая жена с тощим сынишкой побежали покупать говядину. Все гуще туман, все крепче мороз, лютый пронизывающий холод. Если бы святой Дунстон вместо раскаленных щипцов хватил сатану за нос этким морозцем, вот бы тот взвыл от столь основательного щипка. Некий юный обладатель довольно ничтожного носа, к тому же порядком уже искусанного прожорливым морозом, который вцепился в него, как голодная собака, в кость, прильнул к замочной скважине конторы Скруджа, желая прославить Рождество, но при первых же звуках святочного гимна «Да пошлет нам радость Бог, пусть ничто вас не печалит!» Скрудж так решительно схватил линейку, что певец в страхе бежал оставив замочную скважину во власти любезного скруджу Тумана и еще более близкого ему по духу Мороза.